Глава двадцать первая. Ворон. Незыблемое правило. Ложь порождает еще большую ложь. Не приняв его в расчет, солгала Леся, забыв, что она не одна из тех, кто легко соглашается на секс с едва знакомым мужчиной. Обиделась. Искренне и глубоко. Заметил застывшие слезы. Пожелала, чтобы я убрался к любой существующей матери, лишь бы исчез и растворился в пространстве. Уверен, скажи, я такое на самом деле, мне бы не досталось даже поцелуя. С ней все не так, как я привык. Шаг вперед, десять назад. Слова, произнесенные на утро после свадьбы Миши, стали своего рода спусковым крючком, вызвавшим интерес к милой девушке, неприемлющей мимолетные отношения. Я хочу получить ее, но снова и снова ошибаюсь, совершая неверные маневры. Идиот. Впервые беспокоит, что подумает обо мне женщина. Впервые настолько остро и болезненно. Впервые я вообще думаю подобно Она однозначно плохо на меня влияет, прогибая под себя и вкладывая в мою голову не только мысли о себе, но и обо всей этой лаже, что зовется отношение. Предполагаю, что одна ночь меня не устроит, и я обязательно сорвусь в Олесю снова, пока не получу насыщения или влюбленный взгляд, который, как правило, меня мгновенно отрезвляет, заставляя прощаться и уходить, не оборачиваясь. «Откуда ты взялась, Олеся?» Еду по ночным улицам в никуда, обдумывая, как поступить. «В общем-то, никак, потому что доступ перекрыт, и Коршунова заблокирована для меня основательно». Мысли об Олесе прерываются звонком Яны. «Ну что, Робин Гуд, помог беспомощной женщине?» Язвительность Макаровой проявляется во всей красе, и если раньше едкие замечания вызывали восхищение, сейчас просто раздражают. Помог. Надеюсь, милая Леся помощь оценила и отблагодарила тебя как следует. Намек на благодарность натурой в любом другом случае вызвал бы улыбку. Но не сейчас. Допустим. Молодец, Макс. А мы успокоили молодых людей, напоили чаем, и Вероника проследила, чтобы дверь соседнего офиса была заменена до конца рабочего дня. Молчу, ожидая продолжения. — К делу. У меня накопилось много отголов. Неожиданно получила приглашение отправиться в Питер на три дня, поэтому завтра утром улетаю. По Щурову закончишь? — Не вопрос. В некоторой степени даже рад, что Яны не будет несколько дней. Любое упоминание о Лесе или же намек на сотрудничество с соседкой вызывает неоднозначную реакцию. Завтра у меня заседание под Каченко. В четверг Щуров. И да, в среду последнее заседание по разводу новых, Но там соглашение и оговоренный график посещения детей. Консенсус достигнут, остались лишь несущественные детали. Придется взять и их. Без проблем. Ты давно не отдыхала. Несколько дней в северной столице пойдут тебе на пользу. В некоторой степени я рад тому, что я на кем-то увлеклась, оставив попытки склонить меня к партнерскому браку. Вот только документы по свистоновым у меня дома, а самолет в семь утра. Я в твоем районе могу заехать. Тогда жду. Слышу, что произносит она это с улыбкой на губах, словно я действую по плану. Такие моменты озадачивают, но потрачу немного времени, чтобы освободить Макарову отдел и позволить переключить внимание на кого-то более достойного. Через 15 минут поднимаюсь на нужный этаж и нажимаю на звонок. Дверь отворяется, являя мне отца. И если бы он просто заглянул к Яне по делу, что вполне приемлемо, потому как сам так действовал не раз, то вопросов бы не возникло. Но родитель стоит передо мной в одном полотенце, прикрывающем бедра. На пару секунд впадаю в прострацию и решаю, что забыл адрес Яна и оказался в ином месте. «Привет, сын!» «Привет!» Выдавливая с трудом, замечая, как за спиной отца появляется Яна в тонком шелковом халатике на голое тело. Пазл складывается мгновенно, а улыбка Макаровой просто кричит. Удивлен? «Поговорите. А я в душ». Отец удаляется вглубь квартиры, пока в голове роятся вопросы. Удивлен? «Да. Потому что, во-первых, недавно ты претендовала на меня. А во-вторых...» ты стара для отца, по меркам его предыдущих невест». «Ну, спасибо, Макс», — зло прыскает, протягивая мне папку и облокотившись на дверь. «Хотя куда мне, да милой Олесе, не правда ли?» «И рядом не стояла, просто подумала, если я рассматривала набор твоих генов для потомства, то почему не обратиться к носителю постарше?» «Насколько я понял, ты планировала семью, а не получение статуса матери-одиночки». Планы изменились? «Отнюдь! Твой отец подал на развод!» И, видимо, в этот момент изумление на моем лице настолько очевидно, что Яна продолжает. «Да-да, представь себе, ни одна двадцатилетняя девочка не смогла заставить его развестись с твоей матерью, а старуха указывает на себя. Сделала это за неделю. Он на тебе не женится». «Уверен?» — маячит перед моим лицом правой рукой, на безымянном пальце которой красуется помолвочное кольцо с внушительным бриллиантом. «Я сказала, да». «Если ты не в курсе, он четыре раза подавал на развод официально, но забирал заявление за пару дней до срока, так что в случае моего отца слова не показатель. На секунду я сжимается, вероятно, не зная о подобных нюансах». Но тут же собирается, расправляя плечи, и прежде чем закрыть дверь, с улыбкой произносит «Можешь называть меня мамой». Сказать, что я удивлен, ничего не сказать. Я в ступоре и недоумении, которое выражается в желании стоять и изучать дверь в квартиру Макаровой. Мысль набрать отца схлопывается пониманием, что он сейчас в душе, и, возможно, Яна в данный момент трёт ему спинку. От яркой картинки тошнота подкатывает к горлу, а желание никогда не знать того, что сейчас было мною услышано, невероятное. Плетусь к машине, переваривая мысль, что Макарова имеет все шансы стать моей мачехой. Именно в этот момент звонит телефон, и на экране высвечивается Олеся. Решила высказать все, что думает обо мне. Олеся Дмитриевна, если вы хотите сказать, что я сволочь, не напрягайтесь, я в курсе произношу, как только принимаю звонок. «Помоги». Тихий писк и подавленность в голосе организуют все мое существо, заставив сосредоточиться лишь на ней. «Что случилось?» — завожу машину и срываюсь с места в направлении ее дома. «Упала в душе и не могу пошевелиться. По-моему, я что-то сломала». «Чёрт! И еще сто раз чёрт!» Вот не нужно было оставлять без присмотра неугомонную, хоть и рассерженную особу. По шкале вероятности получения травм от 1 до 10, у Олеси сегодня уверенные 12. Я буду через 10 минут. Отключаюсь и, сосредоточившись на дороге, мчусь к Коршуновой. На всякий случай обзваниваю травм-пункты на предмет работы рентгена и возможности оказания экстренной помощи и нахожу тот, где нас точно примут. Нужно быть готовым к тому, что полночи придется таскать ее на руках и носиться по городу. Заскакиваю в лифт с мыслью, что дверь квартиры может быть заперта. В этом случае придется найти слесаря, что является проблемой в 9 вечера. На мое счастье, дверь поддается, и я рвусь в ванную комнату, чтобы увидеть скорченную Олесю в душе. Я здесь, выключаю воду и присаживаюсь на корточке, чтобы оценить масштабы трагедии. И сейчас обнаженное тело вызывает нежелание а беспокойство. «Что сегодня за день такой?» Воет и всхлипывает. «Где болит?» «Нога, нетравмированная, другая. И шея. На указанном месте ушиб, а припухлость подобна первой. Осторожно ощупываю шею, разминая пальцами и слегка поворачивая голову. Больно?» «Терпимо». Сгибаю ее ноги и поднимаю на руки, чтобы пройти в спальню и уложить на кровать. Тут же накрываю пледом, чтобы Олеся не чувствовала неловкости. «Как ощущение?» «Пока не поняла. Принеси полотенце, у меня волосы мокрые». Схватив первое попавшееся, подкладываю под женскую голову, и лишь в этот момент она немного расслабляется. «Вот скажите, какая необходимость принимать душ, когда неуверенно стоишь на ногах?» «Сегодня я обтерла с собой полы в офисе, посетила больницу и расстелилась, когда пыталась переодеться. Мне хотелось порадоваться тому, что я хотя бы чистая. Итог? Вам снова пришлось носить меня на руках. Вздыхает и отводит взгляд, а затем крутит головой в разные стороны, вероятно, оценивая последствия падения. Вроде отпустила. Отлично. Тогда посмотрим на ногу. Откидываю плед, осматривая травму, которая значительно легче предыдущей. И, взяв мазь, натираю теперь уже обе ступни под четким руководством Олеси, которая звуками дает понять, где больнее всего. Принимая помощь, смягчается и кажется готова к любым моим действиям. Именно в этот момент ее организм оповещает, что девушка так ничего и не ела, вероятно, насытившись обидой на меня. «Вы ели?» «Нет, вы не довели блюдо до готовности». «Потому что вы меня прогнали». «И у меня на это была причина». Насупившись, ползет вверх и садится на кровати, придерживая покрывало. Я не могла. Я солгал, необдуманно и нагло. На самом деле вы пожелали отправиться в душ, а после благополучно уснули, сидя на унитазе. Я лишь перенес вас на кровать и лег рядом. Я проснулась голой. Скорее всего, полотенце сползло в процессе сна. Короткий диалог дается нелегко, потому что Олеся буравит меня недовольным взглядом, взяв продолжительную паузу. Вероятно, сейчас мне снова укажут на дверь, но в более жесткой форме. «Зачем?» Из нее вырывается лишь одно слово. «Шутка. Но она перестала быть шуткой, когда вы опрометчива, но совершенно искренне сказали, что готовы отдаться кому угодно, только не мне». «Вас это задело?» «Немного». Снова ложь. Потому как ощущения, испытываемые в тот момент, проблематично назвать позитивными. Привыкший к вниманию женщин был неприятно удивлен, с каким упорством Олеся открещивается от очевидной симпатии. Не знаю, что сейчас происходит в этой хорошенькой головке, но она с усилием трёт виски, а затем ныряет пальцами в волосы. «Перенесите из ванной расческу». Исполняю приказ без лишних вопросов, но когда собираюсь отправиться на кухню, чтобы все таки организовать нам ужин, она просит. «Можете расчесать». Легкое удивление почти перерастает в негодование, но отказываться не хочется, и я, усевшись рядом, осторожно орудую внушительным предметом. Могу сказать точно, что никогда не делал подобного, особенно с такой осторожностью, как сейчас. Закончив, получаю одобрительный кивок и направляюсь на кухню. Довольно быстро справляюсь со стывшим мясом и гарниром, а когда возвращаюсь в спальню, Олеся, облачившаяся в пижаму, переключает каналы. Я решил, что вас опасно перемещать, есть вероятность добавить травм. Она закатывает глаза, но соглашается с моими выводами. Поэтому ужин в постель. Устраиваясь рядом, водрузив небольшой столик, который нашел в шкафу, и с жадностью поглощаю еду. Олеся присоединяется, не забывая комментировать фильм. Быстро понимаю, что это старая картина про свадебного организатора, и включаюсь в обсуждение. Она приятно щебечет, чувствуя себя раскованно и свободно, чем вызывает улыбку и желание продолжать наш вечер, переросший в подобие семейного просмотра. «Спасибо», — целует меня в щеку. За помощь, ужин и за то, что не оставили меня в душе. А еще за правду, которая, думаю, далась вам нелегко. С вами слово «легко» не срабатывает, сегодня в особенности. Просто тяжелый день. Соглашусь. Вспоминаю отца в квартире Яны, впервые в жизни желая быть неосведомленным. Возможно, вы удивитесь, но я иногда попадаю в глупые ситуации, чувствуя себя идиотом. Например, сегодня. Это касается не вас. Обнаруживаю, что Олеся уснула, свернувшись к клубочкам рядом, поэтому снимаю столик, чтобы не разбудить девушку, избавляюсь от одежды и притягиваю ее к себе. Равнодушно наблюдая за картинками, сменяющимися на экране телевизора. Я отчётливо понимаю, что мне хорошо. Просто, по-человечески, банально хорошо, когда я прижимаюсь к Олесе, чувствуя тепло. Тот, в чьей постели женщины оказывались лишь с целью секса, Сейчас втягивает носом едва уловимый аромат влажных волос и улыбается сам в себе в полумраке комнаты. Новое для меня чувство обескураживает, заставляя удивляться самому себе, но при этом оставаясь на месте. И если сейчас она потребовала бы уйти, чёрта с два я бы согласился. Наверное, именно так проходят вечера у большинства пар, и сейчас тысячи семей в этом городе засыпают, прижавшись друг к другу. Умиротворенность, которая окутывает в данный момент, настолько прекрасна, что устоявшиеся принципы и отторжение любого рода отношений медленно покрываются трещинами, сменяясь иными желаниями. Но способен ли я, увлёкшись одной женщиной, игнорировать остальных? Или Миша прав? Именно чувства определяют выбор и заставляют быть верным одному человеку. С этой целью почти засыпаю но настойчивый звонок в дверь заставляет подняться, натянуть брюки и устремиться из комнаты, чтобы незваный гость не разбудил Олесю. «Что надо?» Передо мной бывший, который домогался Коршунова на свадьбе Изотова. На его лице изумление, а взгляд, изучающий мой голый торс, дает понять, что он осознает, какие именно отношения нас связывают с хозяйкой квартиры. Олеся звонила. Несколько раз. В сообщении написала, что нуждается в помощи. «Значит, я был последним в списке набранных в силу обиды». Радует, что голубоглазый оказался слишком занят, чтобы прийти на помощь. Уже не нуждается. «Я бы хотел с ней поговорить». Приподнимается, чтобы заглянуть в квартиру поверх моего плеча. «У нее сегодня был трудный день, она уже спит. Хочешь поговорить, позвони завтра». Мнётся несколько секунд, делает шаг в сторону, но затем подходит вплотную, чтобы прошипеть. «Я навела тебе справки, Ворон Максим Максимович, состоятельный адвокат, ни разу не состоявший в браке и предпочитающий мимолетные отношения. Ты в курсе, что она хочет семью, детей, собаку, дачу? Вряд ли ты ей это можешь дать». «А ты можешь? Насколько мне известно, ты не явился на собственную свадьбу. Свой шанс ты просрал». «Я сделаю все, чтобы Олеся меня простила» угрожающий рычит, не произведя на меня требуемого впечатления. Все, это цветы и сообщения. У меня для тебя неприятная новость. Решение проблемы требует более серьезных усилий. Может, ты дашь дельный совет, как человек, не отличающийся постоянством? Только один. Не можешь сделать женщину счастливой, уступи место другому. Закрываю дверь, поворачивающий колду, и оставив в недоумении того, кто претендует на Олесю. Я в более выигрышном положении по сравнению с бывшим, который совершил огромную ошибку, отказавшись от своей женщины в день свадьбы. А засыпая в одной постели с нежной девушкой, понимаю, что хочу быть ее единственным выбором.